Глава двадцатая. Время на раздумья. Поверить в чудо очень просто. Закрой глаза и сосчитай. Давно ушедших оставь в прошлом. Но никогда не забывай. Е. Р. Руслана. Круть, смотрите, у меня еще одна татуха. Оказывается, Макс тоже рассматривал появившиеся знаки. Это типа, значит, то, что мы связаны? Похоже на то, ответил Дима. А у меня они раньше появились, я хмыкнула, протягивая свою ладонь, чтобы они посмотрели. Сразу после инициации. О, может, нужно было спросить у Пифии, почему так? Дима искоса посмотрел на Макса. Хочешь её догнать? Она еще не ушла, — предложил он. Но уж нет. Парень поднял ладони кверху. Она меня до чертиков пугает. Лично я не чувствовала никаких изменений в себе. Может быть, вся эта ерундаш, что несла пифия, на самом деле просто страшилка, чтобы поменьше народу ломилось стать членом триады. Жесть. Прозвучала, будто мафия какая-нибудь. Но... Как бы то ни было, во мне всё осталось по-прежнему. После инициации меня же сразу унесло, хотя тут всё немного иначе. Вполне возможно, что эффект позже наступит. Что теперь делать будем? спросила, выпутываясь из объятий Димы. Ты не голодна? пожала плечами. Есть не хотелось, что странно, если учитывать, что весь день я проспала. Нужно хоть чаю попить или кофе. Можно перекусить, улыбнулась ему. Так, ребят, вы тут оставайтесь, а я соображу, что полопать можно. Нам поговорить бы не мешало с планом действий определиться. А в кухне ушей полно. Макс обошёл нас, направляясь к выходу. У меня будем в догонку ему сказал Дима. Лады. Парень ушёл, мы остались одни. Что теперь будет? Я вновь начала бояться. Подумала, что папулик у Руслана, а тот, если захочет, сотворит с ним что угодно. Но меня хотели напугать, так? Значит, мне непременно позвонили бы. Сообщили бы, чтобы подчинить, чтобы я сделала все, что они хотят. А мой телефон молчит. Нет, Ланка, с папусиком все в порядке. Ингу же не тронули, и его не тронут. А Руслан будет на меня давить, а для этого популя должен быть живым и здоровым. Тебе не нужно бояться. Дима взял мою руку и начал бережно её поглаживать. Но к Варфоломеевым придётся поехать. Мы с Максом будем рядом. Я, правда, не чувствую пока что ничего нового в себе, но надеюсь, что-то изменится. Надежда вот и всё, что у меня осталось. Я могу верить в то, что всё будет хорошо, но на самом деле я могу лишь представлять, мечтать о будущем, в котором у меня есть свобода делать, что хочется мне, а не то, что нужно для безопасности. Пойдём, а то Макс же притащит еду ко мне, а там пусто. Дима мягко потянул меня прочь из комнаты. Я улыбнулась, но не успела сделать и шага, как почувствовала странную боль. Заболело бедро, как от удара. а затем запястье, словно на него воду из чайника вылили. Всего секунда, а потом ощущения исчезли, словно их и не было. Непонятно. В комнате у Димы я снова почувствовала неловкость. А ведь этот парень мне почти жених, хоть у нас с ним только поцелуй и был. С чего такая реакция? Я у Вэлса бутеры отобрал. Макс валился, заставив меня вздрогнуть. Он, кстати, просил передать, что Диса объявился. У матери был с кем-то из местных поссорился и сбежал. Сегодня вернулся, так что не переживай. Спасибо. С облегчением выдохнул Дима и упал на кровать. А то я за этого птюдюка уже переживать начал. Что там у тебя? Колбаска, сырок, хмм, огурчики. Парень расплылся в улыбке. Well, в гневе. Но против босса не пойдёт. А кто у нас босс? спросила я, потянувшись за бутербродом. Мирт, кто ещё? Хватит ерунду болтать. Дима сел, серьёзно нас оглядел. Нам завтра на дело идти, если не забыли. Нужно освободить Павла и разобраться с Варфоломеевым. Ага. Прочавкал Макс. Разобраться. Да ты хоть представляешь, какие у них связи? Количество гоннов видел. Они тут не просто так все собрались. Явно передел сфер влияния хотят устроить. А мы втроём, что можем сделать? У нас просто сил на это не хватит. Отключай своего князя, без него никак. Этот типчик явно наверх сможет выбиться, пока есть возможность, пользуйся. Мастер с ними. С Варфоломеевыми. И мои родители тоже. Шутишь? Не поверил Макс. Если бы я сегодня встречался с отцом, он недвусмысленно дал понять, что я не на той стороне. М-м, да, попаданец. И что будешь делать? Дима засмеялся, как мне показалось, не весело. Я уже сделал, не так ли? М-м, я тоже считаю, что нужно попросить Егора о помощи, скрипя сердцем сказала я. Как бы я ни относилась к этому напыщенному индюку, на Макс прав, втроём нам там делать нечего. Сколько теней будет на нашей стороне? Да и эта сторона, что это значит? Варфоломей его убийцы. Это знаю я, знает Дима и Макс, знает ещё целая куча народа. Но никто, ни единая душа не встанет на их пути из страха стать следующей жертвой. А я Моя судьба была предрешена задолго до моего рождения, и кем, имя. Кто-то из этой чокнутой семейки решил, что может вертеть чужими судьбами, и я появилась на свет. Попусек знает почему. Пришла пора и мне узнать. Я поговорю с ним, но больше чем уверен, что он меня пошлёт на три весёлых буквы. Макс хмыкнул. Это твой друг. Тебе лучше знать, как он себя поведёт. Дима что-то ему ответил, они посмеялись, а я во мне вдруг начала вскипать паника. А я-то думала, что сумела себя побороть. Ошиблась. Это противное чувство неподконтрольного страха, от которого дрожат колени и темнеет в глазах, оно вернулось. Но я не могла позволить себе быть слабой. тем более на глазах у парней. Я так старалась быть сильной, научиться самостоятельности, что не переживу, если Дима узнает, что на самом деле я трусливая курица. Нет, я страус, который прячет голову в песок, иначе и не скажешь. Я выйду. Мне нужно туда. Улыбнулась криво. Надеюсь, они меня и так поняли. Я все-таки не принцесса, которая ходит в туалет радугой и бабочками, а вполне живой человек. Быстрее, прочь из этой комнаты, остаться одной. В туалет буквально влетела, заперла дверь и оперлась на нее. Меня уже трясло не на шутку. Слезы хлынули до да таким сплошным потоком, что даже если бы хотела их остановить, то попросту бы не смогла. Запрокинула голову, Словно собираясь задержать солёные капли в глазах, не дать им сорваться. Да, я так часто делала в детстве, но это не помогало. В таком состоянии вообще ничего не помогало. Закусила губу до крови, потому что этот вкус ни с чем не спутать, а всё для того, чтобы не завыть в голос, срываясь в рыдания. Я не сумасшедшая, но не понимаю себя. А мир словно издевается, подкидывая проблему за проблемой. «Как все решить? Как?» Кожа на щеках жгла от соли. Глаза, наверное, превратились в красный опухший кошмар. Но ничего с собой я поделать не могла. «Лана, что с тобой?» В голосе Димы слышалась настоящая тревога, когда он только успел понять, что со мной что-то не так. «Открывай!» О, и Макс тут. «Я дверь выломаю. Беспокойство и злость. Придется послушаться. Не хочу, чтобы кто-то из них покалечился. Вытекла слёзы впрочем безуспешно, они не собираются останавливаться. Пожалела, что нет зеркала, оно бы мне пригодилось. Хотя нет, лучше не надо. Не хватало ещё раз расстроиться из-за своего вида. Выхожу, заикаясь, сказала я. У меня так бывает, если сильно разревусь. Только успела отодвинуть щеколду, Как дверь отлетела в сторону, едва не зашибив меня. Что тут произошло? обеспокоенно разглядывая меня, спросил Дима. Подняла голову, чтобы поймать его взгляд, и почувствовала, что сейчас опять начнётся. Сорвалась. Ну-ну, всё хорошо. Он обнял меня, прижал, поглаживая по голове. Мы рядом, успокайвайся. О, как, как вы, вы тут оказались? Попыталась задержать дыхание и начала икать. Супер просто. Не поверишь, но мы почувствовали, что с тобой что-то не так, ответил Макс. Видимо, начали действовать особенности триады. К Круто. Дим, ей бы воды. Она так просто не успокоится, поверь. Я у Верки такое видел. Ладно, солнышко, пойдём в комнату. Тебе тут ничего не грозит, мы рядом. Я знаю, но скажи, это мои истерики? Капец. Лечь спать, что ли? Я в царстве снов ни себе, ни другим вреда не доставляю. Куда мне на дело идти? Я ж форменная истеричка. Успокойся, шепнул мой жених. Все твои страхи только у тебя в голове. Я всё решу. Тебе не о чем волноваться. Обещаешь? Обещаю. Ты второй человек, которому я готова поверить безоговорочно. Дмитрий. Ну что, уснула? Цыган раз, наверное, в десятый заглянул в комнату. Спит. Я встал, осторожно переложив её голову с моих колен на подушку. Она ни в какую не могла уснуть, стоило мне уйти. Вообще странная реакция. Я такого не ожидал. Но, может, для девчонки действительно слишком много событий за несколько дней. Попытался на неё воздействовать, так, сама малость. Но она явно перевозбудилась и ничего не поддействовала. А применять силу не хотелось. Да она и сама уснула в конце концов. Я князю позвоню. Нужно по поводу завтра с ним поговорить. Попробуй. Глядишь и прокатит. Я в мастерскую там все мочимот прикатил, просил поковырять. Неудобно будет, если я завтра склею ласты, а его дружок даже не троганный. Сам ты, трудный ты. Макс заржал и смылся. Мою комнату заняла спящая Руслана. Пойду в ее, а то еще разбужу. Что я мог ожидать услышать в ответ на свою просьбу? Ты спятил, заявил Егор. Когда я только начал рассказывать всё. Возможно, не стало 30. Но сам подумай, прикинь, сколько у нас смертей от невыясненных обстоятельств было за последний год 10. А самоубийств. Мастер говорил, что это всё фигня, случайности. Тогда я ему верил, а теперь уже нет. Если за всем этим стоят Варфоломеевы, то всё становится на свои места. Вспомни 2 года назад погибли 6 человек. Автомобильная авария на старом мосту. Полиция ничего не нашла, а когда выяснилось, что все шестеро были незримыми, мастер просто замял дело, сказав, что оно нас не касается. Типа разборки. Но разве это не юрисдикция счетов? Слушай, Мирт, ты сейчас везде предателей будешь выискивать. Я понимаю, но никаких но Если сейчас ничего не сделать, потом будет поздно. Мирт. Я знаю, что Варфоломеевы убийцы, спокойно произнёс князь. После нашего последнего разговора я начал расследование. Гоны, которые приехали в город, искали одного конкретного человека, Тихонова, отца Русланы. Он её не. Что? Неважно. Не думаю, что она бы одобрила мои слова. Егору я потом всё объясню. Продолжай. Тихонова разыскивают очень давно, вроде как за убийство и что-то ещё крайне неприятное. Я уже говорил, что Руслана Тихоновой до этого года не существовало. Так вот, Павел Тихонов лицо реальное, и он сейчас в психушке. Точнее, он там уже лет 8 обитает. И все эти годы жил ещё один человек с идентичными данными. Успешный бизнесмен. Думаю, тебе не нужно говорить, кто он. Этот Тихонов украл чужую личность. Я готов поверить, что он скрывался и дочь свою прятал. Но вокруг него одни трупы. Эти шестеро, о которых ты сейчас сказал. Они ведь работали на него. Он рыл под семью Варфоломеевых, усиленно рыл. Думаю, там компромата ни на одну высшую меру будет. А кто он, ты выяснил? Нет. Князь тихо ругнулся. Но Варфоломей вы знают, уверен. Говоришь, он сейчас у них? Забей на него. Он Тихонов трупак. Если им и вправду нужна твоя Руслана, то бегите из города. Я постараюсь их закрыть. Но сам понимаешь, на это необходимо время. И немало. Мы поедем туда завтра. Сказал спокойно. Дело уже решенное. Друг на меня повлиять не сможет. Я не хочу, чтобы моя семья пряталась и жила в страхе. Вижу, что творится с ней, и не могу допустить, чтобы это продолжалось. Дебил, — припечатал Егор. Ладно, я поговорю со своими. Из гонов тоже есть человек пять проверенных, но ничего не обещаю. Мне нужны доказательства, Мирт. Веские, неопровержимые доказательства. Иначе вышка будет светить вам. Ты понял? Чего не понять, сам прекрасное это знаю. Знаешь, но лезешь на рожон. Князь вздохнул и замолчал. Как бы он ни скрывал, но мне было известно, что творится у него на душе. Я собираюсь совершить откровенно самоубийственную, но правильную вещь. А он должен решить, на чьей стороне. Официально злодей я. Неофициально всем известно, что творится в посёлке взять Варфоломеев их с поличными на горяченком, значит обеспечить себе будущее в рядах защитников и спокойствие на улицах города. Благородная миссия. Не выдвигайся без меня, сказал он наконец. Дождись, хорошо? Даже если никого не найду, сам пойду с тобой. Не могу бросить друга в беде. Что за всопле? Меня удивил его торжественно-печальный тон. как-то не вяжется с весёлым парнем, которого я отлично знаю. "Да иди ты", сплёл князь и бросил трубку. Улыбнулся. "Что ж, он обещал помочь. Следовательно, поможет. Теперь нужно сказать Максу, что Егор в деле. А может, точно, как там цыган выразился, если завтра склею ласты, присоединюсь, пожалуй, к нему". От меня не убудет, а дел в мастерской навалом. Руслана. Не смешно, но вот ни капельки не смешно. Я проснулась от того, что мой телефон, адски вибрируя, свалился за стола на пол и уже там продолжил это свето-представление. Что такое не везет и как с этим бороться? Глаза не открывались, то ли из-за пролитых слез, то ли потому, что неимоверно хотелось спать. Пришлось свеситься с кровати и шарить рукой на противный телефон, всё не давался в руки. Так что разлепить сонные глазоньки было просто необходимо. Нащупала и тут же чуть не угонила снова. Звонил попусечек. Ну он же как так? Популечка, алло, папочка? дрожащим голосом прошептала в трубку. Знакомый смех током пробежал по огалённым истерикой нервам. Нет, моя хорошая, не папочка. Скучала? Так, лана, успокойся. Ты далеко, и эта сволочь тебе ничего не сможет сделать, а завтра он своё получит. Дима не успокоится, пока всё не решит. Не скучала? Ну-ну, зачем так громко? А я тебя в гости приглашаю снова. А то в прошлый раз ты встретиться не захотела. Я так расстроился. Не люблю расстраиваться, знаешь ли. Твой папочка немного пострадал. И если ты не хочешь, чтобы он пострадал ещё больше, то завтра будь дома. Я уже дома. Снова этот выворачивающий душу смешок. Нет, Руслана, ты сейчас не дома. Ты прячешься у ангела в порту. Приморский район, между прочим. Там с такими невинными и наивными дурочками многое может случиться. Он знает, где я. Быть такого не может. Дима. Дима говорил, что его мама из них. Она могла сказать: "Да, кроме неё никому". Её лишь вздох облегчения сдержала. Надо же, как испугалась от того, что он может быть рядом. Мне теперь везде чудятся предатели. Не случится. Надейся на своего дружка. Надейся. Жду тебя завтра. Не подводи, моя хорошая. Короткий сигнал, и вызов завершён. Замахнулась, собираясь швырнуть телефон об стену, но не смогла. А рука опустилась. В воздухе витал отзвук моего гнева. Нет, так не пойдёт. Почему я должна тратить свои нервные клетки на какого-то маньяка? Пусть он катится. а я должна успокоиться. Мой дар медленно растворял переживания. Знаю, чувствую, что делаю все неправильно, но ничего поделать не могу. А ведь папусик всегда говорил, за дары, что дает нам жизнь, приходится дорого платить. Нет в этом мире ничего бесплатного. И дар, который вроде как подарок, это всего лишь заслуженное нами, выстраданное. То, что получено легко, никогда не принесёт счастья, разбукател, налетят стервятники. Прославился критики и клеветники. Тот, кто всё время смеётся, поддумывает о самоубийстве. Тот, кто всё время плачет, не замечает радости вокруг. Мы шестерёнки, движущие этот мир. Мы мечтаем о том, чтобы всё движение сосредоточилось вокруг нас. Но нужно ли нам это на самом деле? Что если дары Это приманка для слабых. Что если моё предназначение не помогать, а губить? Упала обратно на подушки. Нет. Всё не может быть так глупо. Я должна сделать, по крайней мере, одно хорошее дело. Расправиться с Русланом, чтобы никто больше не пострадал. Перевернулась на бок, положила телефон на тумбочку. Нужно Инге позвонить, спросить, как у неё дела, а то я совсем из жизни выпала. и преподы, наверное, лютуют. Я, может, и не лучшая ученица, но и не худшая. Под рукой что-то звякнуло. Моя молет. Совсем про него забыла. Интересно, как он вообще тут оказался? Неужели Дима принёс его? Ростая серебряная цепочка с маленькими звеньями, аккуратная, женская. Папусик говорил, что она принадлежала бабушке. еще до того, как они познакомились. Уже после ее смерти к цепочке добавилась ладонка, маленький образ, и его стала носить моя мама. В тот день, когда она ее не надела, все это и случилось. Глупо думать, что это как-то связано, но для меня маленький кулон — это амулет. Папулик лишь раз использовал свой дар для меня и сделал это именно на этой вещице. Так что он действительно берёг мою жизнь. Зачем вообще его снимаю? Все эта дурацкая привычка мешает, душит отговорки. Надела вновь спрятало под футболку, удивившись тому, как металл приятно холодит кожу. Сквозь полузадёрнутую штору пробивался свет, но мне почему-то хотелось, чтобы на дворе уже была ночь. Странная мечта сесть в уголок, желательно потемнее, закрыть глаза. Я никогда их больше не открывать. Стать частью интерьера, которому всё равно, что происходит вокруг, предметом без души. Инициация безвозвратно меня изменила. Я чувствовала каждую нотку чувств, испытываемых окружающими. Сомнения, страхи, тревоги, они витали в воздухе, как нестребимые ароматы восточной кухни, такие же терпко-острые, непривычные, но в то же время манящие. Я видела их, осязала, могла прикоснуться, понимая, что они реальны. Насколько могут быть реальными человеческие чувства? Проклятие. Это не дар, а самое настоящее проклятие. Прав был популик в своём желании. Всё было бы намного проще, окажись я тенью. Никаких сомнений и раздумий, просто одна единственная способность. Подняла голову зависть. Та же Инга могла не беспокоиться о собственной жизни. Кому нужна способность чувствовать шоколад? Владельцам кондитерских и кафе? Словно в ответ на мои мысли, телефон снова зазвонил. Что вы там за хрень удумали? Инган голос сорвал тишину комнаты. О чём ты? Я улыбнулась, оказывается, уже успела соскучиться по ней. Егор, как ополоумивший, бегает по городу. собирает своих корешей на какое-то сомнительное предприятие и не говорит мне ни слова мне этот козлобороды кретин который вечно треплется обо всём на свете молчит как утка с куском хлеба я в бешенстве ланка слышишь я в нейставстве что вы от меня скрываете нет только не говори что вы чокнувшиеся люди собираетесь вновь к этим варфоломеевым «Молчи!» «Нет, скажи, у тебя мозги есть или крыша съехала, не попрощавшись?» «Ин, я сто пятьсот лет, Ин, ты мне зубы-то не заговаривай! Я тебя знаю! Опять начнешь ныть, что все так будет лучше, что ты обязана!» «Лана, ты никому ничего не обязана! Не вмешивайся в это дело! Если Егору и Диме хочется в войнушки поиграть, то пускай!» «Это их работа, в конце концов, поняла?» Улыбнулась. «Да уж, как-то я совсем упустила из виду характер своей подружки». «Я никуда не буду лезть, обещаю», — сказала, когда она остановилась, чтобы перевести дыхание. «И я не вру, так самую малость, ведь никуда не полезу. Дима и Макс сами отвезут меня к Руслану, только Инге этого знать не нужно». Я люблю её. Она ещё один человечек, которого нужно защитить. Обещаешь? переспросила она, сразу успокоившись. Да. Никуда, никуда не полеззешь. Моя тушка прирастёт к кровати, хмыкнула я почти весело. О, это отличненько. Давай, колись, как там мой Димочка поживает? оживилась Инга. Был ваш стал наш. И почти не веря в то, что сейчас скажу, произнесла: Он меня замуж позвал. А! -а, -а, -а, -а Крик оглушил. Бедные <Chromefulness> мои ушки. Смогут ли они когда-нибудь слышать? Я знала, я знала, знала, что он на тебя клюнет. Вы просто идеальная пара. Идеальная, я говорю. Инградовалась, говорила, как она за нас счастлива, а я всё думала: Смогу ли дожить до этой свадьбы? Будет ли она вообще? Завтра может стать моим последним днём, причём не в очевидном смысле. Я всегда боялась ворфломиевых теней, что скрывались у меня за спиной, и только сейчас в полной мере осознала, что моя смерть им не нужна. Нет, они сохранят её мне. Дар слишком дорог, чтобы убивать его. Меня Но и жить в застенках я не соглашусь. Пополик, я так боюсь за тебя. Жизньи без тебя, без твоих советов и правил. Как бы я хотела снова вернуться в тот день, когда всё началось, и не менять ничего. Кого я обманываю? Появись второй шанс, я сделала бы всё точно так же. Инга, ты мне как сестра. Э, Ланка, ты чего? Мигом встревожилась она. Хочу, чтобы ты это знала. Ты мне что, соврала? В сообразительности тебе не откажешь, подружка. Нет, депресснулась с чего-то. Попыталась успокоить ее. Смотри у меня. Не хочу я никуда смотреть. Хочу заснуть. Снова. Навсегда. Закрыть глаза и не видеть всей этой гадости, что сидит в людских душах. Нет, я так не могу. Я взрослая и не могу прятаться. Время на раздумья закончилось. Пора действовать.